двадцать восемь новинка присмотрите за ним попросил я девушку на что- то молча кивнула и продолжила обрабатывать рану адвокат лишь простонал от боли и прищурил глаза народу было много но парни в зеленой толстовке с золотистым драконом на спине трудно не заметить и какой идиот додумался в такой приметной одежде на дело идти еще и бежать удумал баран, чтобы всем стало понятно за кем именно стоит гнаться я резко сорвался с места и Сходу чуть не врезался в старушку с левитирующей тележкой. «Такие, походу, на каждой планете есть. В любом мире и в любое время. Не удивлюсь, что когда рабы вставали с позаранку и шли строить египетские пирамиды, они тоже встречали подобную старушку, куда-то спешащую, в пять утра. В последний момент, ловко перескакивая через тележку и, услышав спину пару ласковых, устремляясь за беглецом. Тот всеми силами бежал в сторону эскалаторов. «Ну и зря». На его месте я бы сел в только отъехавший вагон и быстро скинул бы там приметную одежду. «Куда прешь?» — взревел мужик, которого я случайно задел плечом, отчего его бургер и деревенская картошечка направились в долгий полет. м, -м, -м а запах-то какой!» Понимая, что не успеваю его догнать, выпустил пыль и, оттолкнувшись щупальцами от пола, одним длинным прыжком добрался до беглеца. Удар в спину, и тот кубрем летит по полу. пути, сшибая несколько нерасторопных пассажиров. Повсюду слышатся мат и прочие недовольства. «Но мне пофиг. Преступник пойман». «Стоп! Что?» Подняв парня на ноги, увидел, что ему от силы лет пятнадцать. Да и выражение лица какое-то нелепое, что ли. Словно он сам растерян и не совсем понимает, чего тут собственно происходит. И все же внешность может быть обманчива. Поэтому я создал из пыли импровизированные наручники и скрепил их на запястьях парня. А заодно, краем зрения, заметил, что в нашу сторону уже бегут полицейские. «Зачем ты порнул адвоката? Кто тебя нанял?» «Я?» Голос пацана был испуганным. «Я ничего не делал». «А зачем тогда бежал?» «Так мне заплатили за то, чтобы я толкнул мужика и побежал на выход. Он сказал, что это их давний розыгрыш с другом. И Я не знал, честно!» «Кто тебе заплатил?» Та... «Он уже собрался что-то сказать, но в этот момент к нам подбежали двое полицейских, один из которых схода саданул парня дубинкой по голове. Затем агрессивный представитель закона посмотрел на меня. «К вам у нас тоже будут вопросы?» Он заметил пыль, поэтому не рискнул действовать так жестко. «Пройдемте к месту происшествия!» Я запустил пыль обратно и задумчиво посмотрел на корчившегося от боли парня. Кем бы ни был исполнитель, он явно действовал профессионально. Провернуть подобный фокус в многолюдном месте, да еще и позаботиться о прикрытии мог только толковый спец. Наверняка он запрыгнул вот-вот улетающий -вот поезд, когда я погнался за этим мальцом. Все просчитал, скотина. Ну и я хорош, конечно. Ведь кольнуло же чуйка, что не мог этот идиот так приметно одеться. Но инстинкт преследования убегающей жертвы сработал быстрее. Теперь вот гадай, кто именно нанял этого дурака. Хотя, чего тут гадать? Сначала слежка за Гудмановым, потом наша с ним встреча, на которой он хотел что-то рассказать. И сразу же покушение. Тут не надо быть семипядей во лбу, чтобы понимать, откуда ветер дует. «Ангелина, что же ты задумала?» «Значит так, вы встретились со своим адвокатом, чтобы обсудить рабочие моменты», скучающим голосом произнес полицейский. Он наверняка в своих мыслях уже раскрыл это дело и сейчас представлял, как будет с гордостью рассказывать об этом своему начальству. Ну а что? Пострадавший есть, преступник тоже. Чего еще нужно? Чисто сердечных показаний? Так он их добудет. будет. Дайте только день-два наедине с этим молодчиком, и тот соловьем запоет. Вы уже третий человек, кому я об этом рассказываю. Надо будет, расскажете всему отделу. Отрезал полицейский. «Довольно обычное место для деловых встреч». «Мы просто очень любим бургеры». «Я прекрасно понимал, что вскоре могут поступить запросы на сканирование памяти». «Но ни я, ни Гудманов на них, само собой, не ответим». «У нас даже аргумент для этого есть. Адвокатское и, в моем случае, дворянское право. Так что пусть обходятся свидетельскими показаниями». «Куда интереснее было бы добраться до воспоминаний этого горе-сообщника». «Наверняка через них попробует найти заказчика, но в итоге получит глухарь. Если действовал настоящий спец, он просчитал и это». Хотя истинный профи мог бы убить Гудманова с одного удара, а этот почему-то промазал. Или это было предупреждение, чтобы не лез куда не следует. «Вполне может быть». «Любите бургеры?» — медленно повторил полицейский, делая пометки в своем планшете. «Лицо преступника вам знакомо?» «В первый раз вижу». «Странновато. Насколько нам известно, вы, Артур, входите в группировку аптекарских, а вот он...» Служивый кивнул на пацана. «Из Рыбацких? Неужели никогда не пересекались во время своих... <coughs> сходок?» Последнее слово было сказано с немалой каплей иронии. Словно он не воспринимал молодежные банды всерьез. «Ну так где аптекарские, а где Рыбацкие?» «Или вы действительно думаете, что я знаю каждого пацана из нашего движения?» «Так». «Рыбацкими руководит Валера. И почему я не удивлен?» «Давно знал, что его люди промышляют легким криминалом». «Мое дело спрашивать, а думать будут следователи». «Так, почему воспользовались пылью в общественном месте? Вы знаете, что это запрещено?» «Действовал по ситуации, чтобы осуществить гражданский арест». «Ситуация не требовала вашего вмешательства, так как наверху его уже ждал целый наряд». Он несколько раз нажал на планшет, затем свайпнул в мою сторону. Перед глазами сразу же высветилась надпись. «Вам поступило две повестки». «Почему две?» — удивился я. «Одна как свидетелю, вторая как нарушителю. За использование пыли в общественном месте полагается штраф 50 пятьдесят рублей». «Если оплатите в течение недели, получите скидку 50%. Больше не нарушайте и пока не улетайте из города. У следствия могут возникнуть к вам вопросы». Полицейский также лениво козырнул и направился к пришедшему в себя Гудманову. Врачи хорошенько его подлатали, поэтому выглядел адвокат вполне себе пристойно. Даже пытался флиртовать с одной из медсестричек. Та тихонько хихикала, но продолжала выполнять свою работу. Я же решил подойти к пареньку, который сидел у стенки с заведенными за спину руками. Темные короткие волосы, острый подбородок и серые глаза. Над правой губой виднеется едва заметный маленький шрам. Видно, не хватило денег на мод пластический хирург. Он такие мелочи на раз исправляет. Ударивший его служивый стоял рядом, как-то нехорошо, посматривая на пацана и постукивая дубинкой по свободной ладони. «Нам можно поговорить?» Не положено. Буркнул полицейский. Обить схваченного нарушителя по голове положено. У меня же все тут. Я постучал указательным пальцем по виску. Как думаешь, с каким энтузиазмом правозащитники схватятся за эту запись? Если запись появится в сети, то у этого служивого появятся огромные проблемы, возможно, даже связанные с приостановкой карьеры на неопределенный срок. Наверняка он привык иметь дело с простолюдинами, которые боятся пререкаться с полицией. Им проще разок стерпеть боль, чем нарваться на куда большие неприятности. Но я-то аристократ, который класть хотел на карьеру какого-то оборзевшего полицая. И мне ничего не стоит опубликовать запись этого воспоминания. «У вас есть пару минут», — сквозь зубы произнес мужчина. «За этим ублюдком скоро приедут». минтя расплюнул на пол и отошел на несколько шагов. Хотел было упрекнуть его за свинское поведение в общественном месте, Но оставленная жидкость моментально впиталась в специальные выемки, после чего произошла мгновенная шлифовка и впрыск малой долей легкого парфюма. Запахло свежескошенной травой. Все-таки гениальные изобретения эти, самоочищающиеся поверхности, даже плевки моментально устраняют. Так ты из рыбацких, сказал я, присев на корточки возле парня. И кто ж тебя надоумил на этот дебильный поступок? Отца накатил меня презрительным взглядом и процедил. «Да пошел ты нахер, аптекарский! Ничего тебе не скажу!» Я легонько вздохнул и улыбнулся. «А знаешь, что будет дальше?» «Вот этот!» Я кивнул на полица с дубинкой. «Поедет вместе с тобой в участок и проследит, чтобы у тебя даже мысли не было написать на него жалобу. Как только ты подпишешь отказ от претензий, они навесят на тебя покушение. С жертвой все в порядке, так что никто не будет сильно морочиться с поиском заказчика. Зачем?» когда есть молодой идиот, на которого можно повесить всех собак и получить за это звездочку на погоны. Парень непонимающе хлопнул глазами. Ему никто не говорил, что за такое плевое дело можно будет получить большой срок за покушение на убийство. «Они... они не смогут! Я ничего не делал!» «День-два близкого общения с нужными сотрудниками полиции, и ты сознаешься даже в убийстве подщившего императора. Думаю, не стоит тебе объяснять, как именно это делается». «Я напишу правозащитникам». Парень попробовал воспользоваться моей же угрозой служивому. «И тогда проблема появится у твоей семьи. Не слышал, что полицейские всеми силами защищают своих. И вот тут они поступят привычным способом. Правозащитников замаслят другим делом, а вот тебе достанется кнут. Но все может пойти иначе, если за твою защиту возьмется мой адвокат. Он прекрасно знает свое дело и легко вытащит тебя из теряги». Они даже хулиганку тебе пришить не смогут». Пацан думал несколько секунд, затем громко сглотнул и хмуро проговорил. «Обещание дашь? Да хоть слово пацана!» Отмахнулся я, краем зрения заметив приближающийся патруль. «Похоже, за парнем приехали». «Ты главное ничего не говори, понял? Молчи как рыба и требуй своего адвоката. Савелия Гудманова». «Так э, мне молчать или требовать адвоката?» Буркнул пацан, за что получил легкий подзатыльник. «Будешь придуриваться, и тебе вообще никто не поможет. Все, держи хвост пистолетом. Помощь скоро придет. Кстати, тебя как зовут-то? Новинка. А, то есть Васька Новиков». Я молча кивнул и направился к Гудманову. Теперь надо было как-то уговорить адвоката защищать интересы пацана, причастного к этому покушению. «Ну и задачки мне задают, конечно». С каждым разом все веселее.